Номер 18. Байка. Правила и реальность. Идет сеанс психоанализа. Пациентка Фрейда, лежащая на кушетке, говорит. «Поцелуйте меня, пожалуйста». Фрейд отвечает. «Ну что вы, это совершенно исключено. Это никак не укладывается в правила психоанализа. Мне спать-то с вами не следовало». Мораль. Жизнь диктует свои правила, которые, как трава, пробиваются через асфальт догм. Комментарий. Этика психотерапии и ее внутрикорпоративные правила не имеют чутко установленной структуры и резко очерченных границ. Они скорее интуитивно угадываются во взаимодействии, подчиняются здравому смыслу и пользе пациента. Со времен нашумевшего романа Карла Юнга и его Пациентке. Сабины Шпильрейн, и до сих пор эта тема является предметом горячих споров и дискуссий. Во время проведения конференции «Психотерапия на рубеже тысячелетий» в 2000 году в Москве, профессор Михаил Михайлович Решетников, ректор Восточноевропейского института психоанализа, обсуждал темы переноса и контрпереноса правил поведения на сеансах психотерапии и вне этих сеансов. Он привел в пример высказывание одного из метров французского психоанализа, которого спросили, можно ли спать со своими пациентками, на что тот ответил «Все люди чьи-то пациенты, так почему я должен спать с чужими?» Диапазон применения байки Семейное консультирование Бизнес-консультирование Коммуникативные и ассертивные тренинги Аффективные расстройства Терапевтические мишени Установка долженствования оценочная установка.